Интерлюдия Множество разнообразных чудес доступно собачьему восприятию. Гораздо больше, чем, скажем, те, которыми наслаждается человек. Поскольку чувства собаки и человека разнятся не только числом и интенсивностью, они используются весьма по-разному. Подумайте о том, как человек стоит, выпрямившись. Он думает, что такая позиция возносит его над землей. Но ведь значительная часть происходящего случается вблизи соединения существа и мира на уровне Земли, а его чувства и без того достаточно скудны в сравнении с собачьими, особенно в отношении запахов. Такая недостаточность собственных возможностей служит причиной того, что человека зачастую отталкивают определенные ароматы, поскольку он не знает их происхождения и боится того, чего не знает. Поддаваясь своему страху и идя на всевозможные уловки, чтобы избежать того, что его вызывает, вплоть до вставания на задние ноги и расхаживания на них весь день с опасностью повредить себе спину, он отделяет себя от многих полезных, а возможно также и прекрасных граней мира, ибо красота и польза далеко не всегда находятся в противоречии, и некоторые философы склонны даже увязывать одно с другим. Подобная критика не может быть направлена на собак, по крайней мере, на весь их род. Как правило, они с энтузиазмом исследуют источники всех запахов, как знакомых, так и незнакомых. Они утыкаются мордой в заинтересовавший их объект, втягивают в себя воздух, и один этот вдох привносит целую вселенную новых ощущений в их сенсорный аппарат, где эти ощущения сортируются, кодифицируются, осознаются и служит источником удовольствия. Люди в своем невежестве не признают этот факт, отказываются его понимать и предпочитают делать вид, будто их преданные спутники, рысцой бегущие рядом, есть нечто низшее и вульгарное. А может быть, как раз наоборот? Собаки, в отличие от людей, животные общественные, Они не имеют привычки представлять самих себя перед собой же в виде каких-то высших существ, но предпочитают относиться к окружающим в духе, способствующим всеобщему благополучию. А если бы они все же вообразили себя таковыми, лучшими, чем те, с кем им довелось делить этот мир, то смогли бы увидеть в поведении людей много такого, что заставило бы их еще ухудшить свое мнение о них. Однако они этого не делают, и разве это не является знаком возвышенности чувств, когда некто отказывается обращать внимание на низшие аспекты жизни? И разве неверно и обратное, что навязчивое стремление видеть во всем бульгарность есть удел существ вульгарных? Итак, подобные обвинения не могут быть направлены на собак, поскольку они предпочитают игнорировать недостатки поведения своих владельцев, вместо этого стараясь всегда вытаскивать других из грязи. Одолеваемые размышлениями подобного рода, говорящий пес по имени Анаксимандр сделал глубокий вдох и принялся исследовать ароматы, неизбежные в заднем помещении трущобной распивочной, где он разорвал на куски одного из посетителей, окропив стены и пол его кровью. Анаксимандр сделал это, защищая свою столь недавно завоеванную свободу, но тем самым он возложил на себя обязательства такого рода, которые свободный пес должен исполнить, если не хочет заслужить дурную репутацию. В помещении оставались запахи 50 мужчин, и, по меньшей мере, стольких же женщин. Перед внутренним взором Анаксимандра ясно вырисовывалась вся их стая. Одни больны и смиренные, другие здоровые и сердитые. Кто-то помешался в уме, кто-то ждет ребенка, кто-то трудится, не покладая рук, кто-то скоро умрет, одних соединяют отношения, другие одиноки. И все это говорили ему их запахи. В комнате присутствовали ароматы цвета их волос, сахарный, рыжеволосого мужчины, уксусный, тощий блондинки, восковой, жгучего брюнета. Чувствовались и пряные оттенки запахов их кожи, гниловатый, говоривший о плохой печени, резкий, напоминавший о физических упражнениях, запах натруженных мышц, который можно было более или менее назвать соленым. Анаксимандр мог сказать, где эти люди побывали, насколько регулярно они посещают распивочную, живут ли они поблизости или забрели сюда из дальних кварталов города. Большинство передвигалось по одним и тем же улицам, день за днем копошась в живой грязи. У некоторых были причины посещать торговый конец. Такие приносили с собой дым горящего в каминах угля. Очень немногие хранили запахи других мест – помимо мордью. Каждый из этих людей взаимодействовал с помещением по-своему. Одни прислонялись бедрами к краю стола, другие протирали ботинками лысые пятна на ковре, одни заглядывали за картину на стене, чтобы посмотреть, что там, другие прижимались носами к оконному стеклу. Учитывая обширность информации, имеющейся в собачьем распоряжении, а также соседство этой информации с точностью наблюдений и связь этих вещей с познанием, как исходство между таким познанием с утонченностью чувств, чем можно объяснить мнение людей о собаках, как о существах вульгарных, помимо невежества, со стороны людей. Более того, можно было сказать, что помимо присутствовавших, комнату наполняла трупа актеров, чья пьеса давно закончилась, а занавес опустился, имея в виду тех мужчин и женщин, что когда-либо побывали в этой распивочной, но давно ее покинули. И тем не менее, Анаксимандр обладал настолько живой памятью, что все, что они собой представляли, и все, что они делали в своей пьесе, было словно выжжено в его мозгу. Жизни этих людей накладывались на жизни тех, кто находился здесь сейчас, сосуществуя в одном и том же месте. Каждый производил собственное действие в собственном времени, создавая собственный запах, и чтобы ощутить все эти запахи, ему хватило одного вдоха. Все эти вещи он уловил за одно мгновение, словно перед ним положили сотню листов кальки, каждый с собственным выражением один поверх другого, так, что он мог рыться в них, листать их, отмечая Какое изображение темнее, а какое светлее, и все это в целом отражало мотивы и поступки людей, как находящихся здесь, так и давно ушедших. Все рассказывало о мире, как он есть, и о том, как лично он, Анаксимандр, должен в этом мире действовать. А люди не имеют понятия ни о чем подобном, лишь потому, что не хотят использовать собственное обоняние. Ну и кто здесь вульгарный? Но, — обратилась к нему хозяйка распивочной, — и чем же ты предлагаешь выплатить свой долг? Она была больна. В ее черепе разрасталась злокачественная опухоль, которая давила на железу, выделявшую соки со сладким мускусным ароматом. Близость можжевеловых ягод, на которых женщина настаивала свой джин, скрывала этот аромат по крайней мере, скрывало для брезгливого человеческого носа. Для собачьего этот запах был яснее ясного. Анаксимандр предпочел держать эту информацию при себе, поскольку в сплетении запахов этой комнаты было что-то, напоминавшее о Натане Тривзе, его матери, его отце и их знакомых, а вместе с ними о людях, живущих насилием. Последних можно было узнать по засохшей крови под ногтями, порошок которой они оставляли на поверхности мебели, прикасаясь к ней, на бокалах, из которых пили. Поэтому, когда хозяйка распивочной спросила Анаксимандра, что он может для нее сделать, он не стал сразу говорить о том, что может распознать ее болезнь или предлагать какие-либо другие услуги. Он предпочел держать свои карты при себе, поскольку очень скоро ему стало понятно, что, по всей видимости, на кону стоит нечто другое, нечто, превышающее выплату незначительного долга. Поэтому он просто спросил, «А что вам нужно?» В комнате, оставшейся позади, его коллега Сириус и остальные собирались уходить, и Анаксимандр знал, что, какой бы службы от него не потребовала хозяйка, имелась и другая, более важная служба, которую он мог сослужить новому хозяину Сириуса. Уходя, Сириус, вероятно, должен был ощущать все это, ведь его чувства были магически расширены до такой степени, о какой Анаксимандр мог только мечтать. Способность к речи занимает огромное количество свободного пространства в собачьем мозгу, а у Сириуса подобного препятствия не было но все же Сириус не стал передавать ему, что они уходят, и это дало Анаксимандру толчок к дальнейшим действиям. Ему хотелось поразить своего компаньона. Это был новый мир для них обоих, и они оказались брошены в него после долгого и утомительного заточения в купеческом доме, что породило между ними как чувство близости, так и некоторую отстраненность. Каждый представлял для другого все пространство знаемого мира и все его предательские ограничения из их прежней жизни. Теперь им представлялась возможность развить свои отношения, а для Наксимандра продемонстрировать, что в этом новом спектре возможностей они оба могут получить каждый свою роль как индивидуумы, а также как созависимые агенты. В конце концов, кто знал этих собак лучше, чем они знали друг друга. Кто мог предоставить им поддержку и понимание, столь нужное каждому из них? Но вместе с тем, кто еще мог быть настолько подавляюще знаком, кто мог настолько напоминать якорь, цепляющийся за шаблоны прошлого? А много ли в мире других волшебных псов? Каковы бы ни были преимущества собачьего существования, в нем имеются и явные препятствия. В первую очередь, это естественная недостаточность охвата собачьего ума по сравнению с человеческим, подобное превосходству собачьего ума в отношении кошачьего или кошачьего по сравнению с мышиным или мышиного в сравнении с муравьиным, и никакое развитое обоняние не способно это возместить. Пес не может, например, написать поэму, нарисовать фреску или спроектировать здание поскольку все эти вещи находятся вне сферы его понимания. Не может он и чувствовать себя в полном согласии с миром, который смотрит на него как на существо низшего порядка. Все эти вещи, мягко говоря, расстраивают и лишают присутствия духа, поэтому псы должны держаться вместе и помогать друг другу, чем только могут. Хозяйка распивочной, повернувшись к Анаксимандру спиной, подошла к стоявшему у стены буфету. При каждом ее шаге внутри позвякивали бутылки. Она открыла дверцу, и та тоже задребезжала плохо пригнанным стеклом. В отличие от остальной комнаты, на содержимом буфета, бутылках с разлитым в них джином различной степени выдержки, нельзя было увидеть ни единой пылинки. Напиток в них был приготовлен только что. У него едва хватило времени, чтобы приобрести наименование джин, не говоря уже о том, чтобы как следует выстояться. «Хочешь капельку?» – спросила она. Собаки способны переносить алкоголь, но зачем им это? Человек, очевидно, из нежелания жить собственной жизнью, прибегает к любым возможностям заглушить получаемые от нее скудные ощущения при помощи любых средств какие попадаются под руку, гречительных напитков, других людей, драк, размножения, лишь бы мир на какое-то время стал для него тусклым, размытым. Пес же, чья жизнь почитается столь малозначительной, что ее применяют для самых тривиальных целей, их разводят ради игорной забавы или выведения потомства в качестве охранников или украшений дома не может себе позволить притуплять свои чувства. Они могут ему понадобиться, чтобы обеспечить собственную безопасность. И даже в драке пес предпочтет ощутить боль, нежели совсем ничего. Ведь разве отсутствие чувств не похоже на умирание? И разве таким образом притупление чувств не ближе к смерти, нежели любое даже самое неприятное ощущение? А так как смерть хуже, чем жизнь, то, следовательно, отупление хуже, чем высокая чувствительность, каковы бы ни были обстоятельства. Однако разве хоть один человек живет подобным образом? Поэтому Анаксимандр с подозрением относился к пьедесталу, на который возвели себя люди и который казался ему попыткой скрыть что-то от мира и самих себя. Человек не может гордиться собой и одновременно усердно вычеркивать себя из жизни при помощи бесконечного поглощения крепких напитков. Ввиду всего сказанного, Анаксимандр не испытывал желания принимать капельку, предложенную ему хозяйкой, но в то же время не хотел показаться неблагодарным, поскольку понимал, что люди больше всего ненавидят выглядеть незначительными в глазах окружающих. Поэтому он попросил хозяйку налить ему вина в миску. Однако намеревался лишь сделать вид, будто пьет его, а в действительности проглотить самую малость. Хозяйка принесла миску, массивную, глиняную, с потрескавшейся и местами осыпавшейся глазурью. И когда она наклонилась, чтобы поставить миску перед ним, Анаксимандра обдала облаком ее запаха, такого ядреного, что он перебивал даже едкую терпкость налитого напитка. В этом запахе пес отметил ее сходство по запаху. В человеческом языке нет подходящего слова для этого ощущения. С двумя мужчинами, копошившимся и шебуршавшими за закрытой дверью слева, за хозяйкиной спиной. Это были, вероятно, ее сыновья, а может быть племянники. Они перешептывались, очевидно, считая свои голоса неразличимыми для пса. Но любой пес мог бы расслышать их так же отчетливо, как если бы они говорили ему прямо в ухо. Предметом их беседы был Анаксимандр, и они выражали мнение, что он принадлежал именно к такому разряду существ, которые могли бы задать жару человеку, которого они называли педжем. Хотя выражение «задать жару» было, несомненно, употреблено в переносном смысле, Оно дало Анаксимандру некоторое представление о том, что хозяйка распивочной могла попросить у него в уплату долга. Кряхтя и держась за поясницу, женщина выпрямилась и вернулась к буфету, где налила себе бокал прозрачной маслянистой жидкости, от которой пахло персиками. Выпив, накрашенные губы, она поднесла к ним бокал и сделала маленький глоток. В этот момент... Анаксимандр сказал, «Правильно ли я понимаю, вы хотите, чтобы я убил Педжа?» Хозяйка поперхнулась, обдав комнату облаком мелких ароматных брызг, словно пыталась подражать его бывшей хозяйке, когда та, взяв с туалетного столика распылитель, опрыскивала свой будуар духами, дабы придать воздуху более удовлетворительное для нее качество. «Откуда ты знаешь про Педжа?» спросила хозяйка распивочной, когда вновь обрела самообладание. Анаксимандр достаточно представлял себе повадки людей, чтобы понимать, что отвечать правдиво и подробно, даже на самые простые вопросы, не только не нужно, но и нежелательно, и что для пса нет никакой пользы раскрывать все, что он знает. Поэтому вместо того, чтобы познакомить ее с полным перечнем своих способностей, он сказал просто. «Я не против совершить покушение на его жизнь, но не могу гарантировать успех. Это могущественный человек». Хозяйка презрительно фыркнула, но в выделениях ее слюнных желез различалась струйка страха, ощущение неуверенности, противоречившее пренебрежительному взмаху ее руки. За дверью послышался звук ушей, прижимающихся к деревянной панели, тихое чмоканье ушных раковин а затем мягкое биение пульса, передающееся дереву через кожу подслушивающих. Двое ее сыновей затаили дыхание. Из всего этого Аннексимандр заключил, в Пэдже было нечто, внушающее этим людям страх, и они полагали, что если расскажут ему все, что знают о Пэдже, он может уклониться от предлагаемого поручения. Пока хозяйка подыскивала ответ, Двигая языком деревянный зубной протез с одной стороны рта на другую, Анаксимандр размышлял о том, превосходят ли его способности, каковые определялись наведенными господином эманациями и его собственными врожденными качествами, представления этих людей о его способностях, или, напротив, превзойдены ими. Он занимался этим, поскольку это могло позволить ему оценить риски, связанные с подобным заданием, и степень приготовлений, необходимых для обеспечения успеха. Понимая, что эти люди были свидетелями того, как он выпустил кишки посетителю распивочной, и что это дало им минимально возможное основание для предположений о его мастерстве в поединке, он все же не был уверен, насколько далеко распространяется их воображение и где пролегают его границы. Убранство общей комнаты распивочной говорило о серости и бесцветной унылости духа. Однако в том, что касается жестокости и насилия, это еще ничего не значило, поскольку есть много людей, не обладающих большими способностями к пониманию эстетических удовольствий, однако весьма талантливых в отношении способов и средств ведения боя. Фактически весьма вероятно, что человек обнаруживший в себе недостаток первого, находит утешение во втором. Следовательно, он мог представляться им чем-то наподобие того, как завзятый игрок представляет себе затравленного медведя. И это было бы серьезной недооценкой его способностей. Но что, если это было ближе к тому, как ребенок представляет себе дракона или великана, обладающего неизмеримыми силами? Взвесив про себя все эти возможности, Анаксимандр пришел к заключению, что он может потягаться с этим педжем, кем бы тут ни был. Хозяйка распивочной, однако, пребывала в упрямом молчании, словно для нее этот вопрос оставался открытым, и Анаксимандр не был недосягаем для сомнений, подобно любой собаке, пусть даже обладающей интеллектом. Нетерпение, впрочем, тоже было ему не чуждо. «Я в любом случае возьмусь за эту задачу», — проговорил он, видя, что хозяйка продолжает уклоняться от ответа. «Однако если она окажется чересчур затруднительной, я вернусь сюда и предложу вместо нее какие-нибудь другие, более подходящие услуги». Хозяйка принялась в сомнении поглаживать подбородок. «Нет ли в вашем распоряжении...» каких-либо принадлежащих этому человеку предметов, на которых мог остаться его запах», — продолжал Анаксимандр. «Или, возможно, у вас имеется карта, на которой указано его местонахождение в настоящий момент, или хотя бы место, где он часто бывает. Если вы не можете предоставить ни того, ни другого, возможно, вы могли бы дать мне его детальное и точное описание». Хозяйка молча показала на стену. Линия, продолжавшаяся от кончика ее пальца, проходила через воздух и упиралась в написанную маслом картину, от которой сильно пахло скипидаром. Помимо этого, на ней угадывался слабый запах человека. «Он дал вам эту вещь лично?» — уточнил Анаксимандр. Хозяйка кивнула. Пес объединил оставшийся на раме запах с изображением на холсте. Оно показывало пухлого, круглолицего человека с копной маслянистых кудряшек, обрамляющих физиономию. — Вы желаете его смерти? — продолжал Анаксимандр, чтобы исключить любую возможность недопонимания. Хозяйка снова кивнула, продолжая молчать, словно боялась, что ее могут подслушать или попросту не была способна облечь подобную идею в звуки. Оставаться здесь дальше не имело смысла, поэтому Анаксимандр направился прямиком к выходу. Это доставило женщине и ее сыновьям явное облегчение, весьма заметное для собаки, поскольку умственное расслабление ведет к расслаблению мышц, в том числе мышцы сфинктера, что, в свою очередь, способствует выводу из прямой кишки бактериального газа в небольших, но легко распознаваемых количествах. Следует отметить, что кишечная флора придает такому газу аромат, уникальный для каждого человека. И аноксимандр не применил запечатлеть эти запахи в своей памяти. Оказавшись снаружи, он не обнаружил заметных следов запаха нужного ему толстяка. Здесь преобладали ароматы хозяйки и ее сыновей. Любой пес, оказавшись в каком-либо месте, может ощутить присутствие либо отсутствие любого побывавшего здесь существа или вещи, а также направление, в котором они удалились до такой степени, какую люди не способны представить, не прибегая к метафорам и сравнениям. Поскольку человек... Существо, живущее главным образом в визуальной сфере, то и метафоры из этой сферы для него наиболее уместны. Поэтому представьте перед собой сплетение тысяч сходящихся к вам отовсюду нитей, каждая из которых имеет свой цвет и свою толщину, и каждая до бесконечности продолжается в пространстве. Сосредоточивая внимание на одной нити, вы заставляете ее стать толще, Ее цвет ярче. И также эти изменения затрагивают расстояние, на которое вы можете проследить эту нить, змеящуюся от вас. Нити пересекаются между собой, но не заслоняют видимые объекты окружающего мира и взаимодействуют с другими его сторонами. Звуками, текстурами, температурами, а также всеми возможными способами переплетены с вашим прошлым опытом. Если бы вы обладали подобным видением и могли снабдить каждую из этих нитей собственным именем, для вас было бы гораздо проще определить, где находятся в любой конкретный момент ваши знакомые. Поскольку же Анаксимандр был волшебной собакой, созданной господином Мордью и снабженной дополнительными чувствами, например способностью ощущать близость магии, то выйдя на улицу, он сразу же получил устойчивое впечатление относительно того, куда ему необходимо двигаться, для того чтобы исполнить свой долг перед хозяйкой распивочной. Это не было тем туманным ощущением, какое случается у кого-нибудь, когда тот гадает, чем ему заняться дальше, нет. Это было чувство того, кто видит желаемую вещь и способен двигаться по направлению к ней. Анаксимандр ясно различал путь, которым шли и сыновья, отправляясь вместе в торговый конец к находящемуся на большом отдалению источнику магии, и этот путь был усеян насилием. Анаксимандр двигался быстро, держа нос в дюйме от земли, избегая по возможности мертвой жизни и живой грязи, не подходя к кострам и держась подальше от трущобных жителей за исключением тех случаев, когда находил в их запахе некоторое сходство с теми, что интересовали его на данный момент, когда он поворачивал к ним голову и на ходу втягивал в себя воздух. Металлическая ограда предназначена для предотвращения прохода людей и в этом смысле превосходно справляется с задачей, но она вовсе не рассчитана на собак. Ввиду чего? Анаксимандр сумел осуществить быстрое и беспрепятственное перемещение из трущоб на охраняемую территорию торгового конца. Когда трущобы остались позади, притупляющее влияние мертвой жизни с ее беспрерывным обретением и утратой существования, магия живой грязи, из которой эта мертва жизнь возникает и порождаемое ими монотонное однообразие мира, Нечто подобное можно испытывать ночью или же на морском берегу, когда рядом присутствует что-то настолько огромное, что притупляет всякую определенность, за исключением лишь самых выразительных объектов и явлений, бесследно исчезли на входе в торговый конец. Не было больше мертвой жизни, не было живой грязи. Даже здешние жители прятались за своими стенами в своих домах, возле своих каминов. Замутненность чувств, присутствие которой Анаксимандр даже не полностью осознавал, рассеялась, позволив ему с гораздо большей точностью ощущать то, что он хотел знать. Он поднял голову, перед ним больше не было препятствий. Теперь запах толстяка стал очевидным, соединившись с нитями, за которыми следовал пес, принадлежавшими сыновьям хозяйки. А теперь к ним добавились еще и нити Тривза и его товарищи, чьи запахи, казалось, поднимались от самой земли, проникали сквозь почву, смешиваясь со зловониями испражнений и гнили. Собаки, как правило, не умеют читать. Аноксимандр был исключением. Не имеют они также представления о коммерческой активности, в которую люди вкладывают столько усилий, так как в собачьей среде не ведется торговля, не используются деньги и никогда не слыхали о ростовщичестве, поэтому собакам недоступно естественное понимание таких мест, как магазины, банки и ломбарды или же заведений, предоставляющих своим клиентам определенные товары или услуги, например, прачечных или портняжных мастерских. Ввиду всего сказанного... Анаксимандр не обращал большого внимания на вывески, хотя и заметил мимоходом, что его жертва имела какие-то взаимодействия с подобными местами. От одного из таких заведений прямо-таки разила толстяком. Впрочем, слово разило имеет уничижительный смысл, а собаки не судят о запахах так, как это делают люди, а также смертью, гниющим мясом и разложением, кровью и насилием. Чувствовали здесь и более слабые ароматы, такие как страх, гнев и зависть. В отсутствие вездесущего воздействия живой грязи подобные вещи ощущались гораздо отчетливее, равно как и степень взаимодействия запаха толстяка со всеми этими другими запахами, она оказалась настолько велика, что Анаксимандр был готов предположить. Толстяк имел то или иное отношение к возникновению всех этих факторов, настолько он оказался неразделим с запаховым образом этого места. Остановившись в некотором отдалении, Анаксимандр прислушался, на этой дистанции слух мог принести ему большую пользу, чем прежде, когда было сложно отделить осмысленное от бессмыслицы, ибо звуки, в отличие от запахов, приходящие и не остаются надолго. Собаки способны с легкостью различить звуки, исходящие от органических и неорганических источников. Лязг приборов, стук тарелок, поток текущего по трубе газа и его возгорание в конечной точке – все это анаксимандр без труда отделял от разговоров, от отрыжки, смеха и, в одном случае, плача. Этот последний звук исходил из деревянного строения. Его крыша виднелась над стеной, за которой располагалось гниющее мясо. Аноксимандр обошел эту стену по периметру, не заходя внутрь, ибо опасался, что его заметят, но слушая и обоняя с величайшим вниманием. Во всем, даже в слезах, присутствует аромат, характерный для конкретного человека пусть даже сильно разбавленный и подсоленный. И ему было ясно, что плачущим человеком был толстяк. И поскольку по запаху можно также определить настроение, Анаксимандр тотчас понял, что толстяк напуган и испытывает сожаление о содеянном. Это должно было иметь непосредственное воздействие на его гнев, который мог вспыхнуть мгновенно и яростно. Задняя дверь была заперта на висячий замок, поэтому Анаксимандр вскарабкался на стену и спрыгнул во двор. Большими скачками он понесся к строению. На бегу, не задерживаясь ни на секунду, он определил по запаху, что внутри находится нечто, имеющее весьма близкое отношение к Тривзу, или, если быть точным, к его родителям, или еще точнее, к его матери. Запах был похож на тривза, но преобразован согласно требованиям пола. Он нес в себе признаки определенного типа метаболизма, характерного для мальчика, но так, словно принадлежал взрослой женщине. В помещении находился какой-то принадлежащий ей объект, и с ним что-то делали. Волны запаха доносились то сильнее, то слабее, соответственно его перемещениям. Под давлением тяжелых анаксимандровых лап дверь распахнулась вовнутрь, скребя гвоздями по доскам пола и оставляя царапины на лакировке. Внутри был Пэтч, в точности такой, каким он был изображен на хозяйкином портрете. Перед ним лежал свиток. Пэтч разглядывал письмена в ювелирскую лупу, то и дело вытирая нос, чтобы капля не упала на сухой пергамент. Пэтч повернулся на шум, оторвавшись от своего занятия. «Какого?» — начал он, но Анаксимандр прервал его. «Мне было поручено вы исполнение взятого на себя обязательства лишить вас жизни. Чтобы облегчить эту задачу, прошу вас повыше поднять подбородок, так мне будет удобнее вырвать вам горло». Анаксимандр не рассчитывал, что такое начало беседы, приведет к желаемому результату. Он сказал это только для того, чтобы выиграть время, пока его собеседник будет составлять и оглашать неизбежный ответ, чтобы как следует исследовать комнату во всех деталях, которые были весьма замысловатыми. Здесь присутствовали следы магии, смерти, половых соитий, ненависти, любви, печали, приходов и уходов десятков людей денег и долгов, разочарований пожилого возраста и неуместного энтузиазма молодости, бедности и богатства, предательств и заговоров, неумеренно употребляемых горячительных напитков, редких видов грибов, специй, засахаренных фруктов и на фоне этого, затмевая и окутывая все впечатления, витал прогорклый, тошнотворный запах сливочного масла, которые оставили на жаре, затем охладили, снова разогрели и снова охладили, и так раз за разом, пока оно не испортилось окончательно. Этот запах исходил от самого Пэджа, заливавшего им маленькую комнатку в таких количествах, что у Анаксимандры сдавило горло. Наиболее насущным вопросом, однако, был свиток и причина, По которой от него пахло матерью Тривза. Пока Толстяк открывал рот, собираясь заговорить, анаксимандр сделал шаг вперед. Зрение обычной собаки, не подвергавшееся изменениям, не обладает такой остротой, как, скажем, зрение ястреба. Последнее настолько отточена, что позволяет видеть биение мышиного сердца в артерии на шее зверька прячущегося посреди поля зрелой пшеницы в сотни ярдов ниже самого ястреба, реющего в небе. Но собачьи глаза, волшебным образом усовершенствованные, изменены в сфере контрастов таким образом, чтобы иметь возможность читать на большом расстоянии. Это бывает полезно в самых различных ситуациях, прежде всего давая собаке возможность разбирать письменные инструкции, оставленные ее хозяином, а также для понимания и диктовки простых заклинаний, таких как те, что предназначаются для охраны от грабителей, и таких, к которым можно прибегать in extremis в чрезвычайной ситуации, в случае если физических способов защиты окажется недостаточно, дабы обеспечить выполнение псом его обязанностей. По этой причине. Анаксимандр был способен с одного взгляда прочесть неразборчивые и малопонятные письмена, нанесенные на пергамент одним сплошным массивом, даже несмотря на то, что они выглядели весьма архаично и не согласовывались с общепринятыми нормами. Так, например, многие буквы, которые можно было бы ожидать увидеть, были заменены вариантами, давно вышедшими из употребления или такими, которые никогда не имели распространенного хождения. Говоря вкратце, свиток представлял собой акт передачи собственности, описывавший, как следует распорядиться различными территориями, зданиями, правами, товарами и движимым имуществом в случае предположительной или подтвержденной смерти некой Клариссы Делакруа. Так звучало ее краткое именование. В акте указывалось множество других имен, как собственных, так и полученных вместе с титулом, которая, если верить документу, владела большинством доходных предприятий в торговом конце и почти всеми патентами, согласно которым могла осуществляться торговля между мордью и миром, существующим за пределами морской стены. Этот мир оказался неожиданно обширным для Анаксимандра. В свитке перечислялись сотни названий других городов, что за одно мгновение вызвало у него, как назвали бы это философы, смену парадигмы, поскольку до этого времени он считал мордью почти всем, что есть в мире, по крайней мере в практическом отношении. Но теперь ему пришлось пересмотреть свои воззрения. Эти патенты были дарованы ей навечно и не могли быть оспорены ничьей властью, даже властью господина. Подобные права опирались на отсылки к договорам и контрактам, восходившим к тем временам, когда еще не было обычая вести какие-либо записи, но удостоверялись существованием печатей и знаков, находящихся в распоряжении и на хранении у семейства Делакруа. И доступных для проверки по договоренности с теми, кто желал бы убедиться в их подлинности. Это тоже заставило Анаксимандра внести поправки в свои представления, ибо он всегда полагал, что господин управлял системой, которую создал сам. Впрочем, у него не было достаточно времени, чтобы как следует обдумать эти новые факты. Пэтч заговорил, нарушив тишину, необходимую для развития мыслей. «Обязательство, говоришь?» переспросил Пэтч, скатывая свиток. Вероятно, он заметил, что тот привлек к себе внимание пса. Но Анаксимандр уже увидел все, что ему нужно было увидеть, и уже прослеживал уникальный запах свитка вдоль линии, уводившей прочь из комнаты. У него имелось рабочее предположение, что пергамент был принесен сверху с холма оттуда где находились лучшие дома торгового конца внутри одного из которых он еще недавно был вынужден служить после того как с текущим делом будет покончено он собирался разыскать то место где этот свиток находился прежде отправиться туда и разузнать точное значение написанного на нем поскольку существовала связь между свитком и через мать Тривза и самого Тривза, об этом службы его сутоварища Сириуса. Пока что свидетельства предполагали, что мать Тривза и была этой Кларисой, а сам Тривс, названным бенефициаром завещателя. Тем не менее, оставалось еще одно обязательство, данное им хозяйке распивочной. А Пэтч задал ему вопрос. При данных обстоятельствах, под угрозой смерти, исходящей от крупной волшебной собаки, да и любого подобного существа, большинство знакомых Анаксимандру людей начало бы издавать запах человека, боящегося за свою жизнь, который весьма легко распознать. От же, однако не пахло ничем таким, чем не пахло до того, как угроза была произнесена. Словно подобная перспектива ничуть его не обеспокоила. Возможно, он чувствовал легкое любопытство, но определенно не слишком сильное. Анаксимандр не мог откровенно рассказать все Пэджу, поскольку это выдало бы хозяйку распивочной, а вместе с ней и ее сыновей, являвшуюся в данном случае его нанимателем, пусть и второстепенным, вследствие чего он должен был принимать во внимание любые аспекты, которые могли отразиться на ней, и причинить ей неудобства, однако он мог по меньшей мере описать вопрос в общих чертах, чтобы по реакции Пэджа оценить вероятное развитие их отношений. «Совершенно верно», — отозвался пес. «Я согласился выполнить некое обязательство, во исполнение которого должен буду предоставить свидетельство вашей гибели». Пэдж облизнул губы и кивнул. Понятное дело, у человека полно врагов, особенно в таком деле, как мое. Постоянно вступаешь в конфликты с людьми как раз такого сорта, какие способны нанять диковинного зверя, чтобы он выполнил за них грязную работу. Ну что ж, у меня есть предложение. Бывает, что люди выкупают долги других людей. Надеюсь, что им удастся взыскать их там, где это не удалось первоначальному заимодавцу, Точно так же можно выкупить и данное другим человеком или собакой обязательство. Я куплю у тебя обязательство убить меня. Ты вернешься к своему нанимателю и дашь ему ту цену, которую заплачу тебе я. Таким образом, ты выполнишь свое обязательство общепринятым и удобным путем взаимного обмена. Ну что скажешь, за ценой не постою. Анаксимандр сразу же распознал уловку. Под столом Пэтч заряжал пистолет, двуствольный. Запах пороха добавлял наполнявшим комнату миазмом перечный оттенок. — Вы можете заплатить мне этим свитком, — сказал пес, не столько надеясь, что цена будет принята, сколько для того, чтобы заставить Пэтча сделать паузу тем самым дав ему самому больше времени на действие. Пэтч действительно остановился, и поскольку его мозг, в отличие от Анаксимандра, не подвергался магическому усовершенствованию. Его анализ разнообразных возможностей протекал гораздо медленнее, сопровождаясь поддергиванием за кудряшки и разглядыванием результата в маленькое зеркальце, которое он достал из кармана. В любом случае его рефлексы были гораздо медленнее. Анаксимандр прыгнул на него через стол, выпустив когти и обнажив зубы, угрожая сразу по двум фронтам нанести вред либо Свитку, либо самому Педжу. Педж поднял пистолет и выстрелил, но уже после того, как левая передняя лапа Анаксимандра толкнула его правую руку, так что прицел оказался сбит и пуля назначенная для сердца пса, попала ему только в плечо. Подобное ранение могло бы помешать человеку или любой другой собаке, но не Анаксимандру, которого воспитали рассматривать подобные случайности как мелкие неудобства. И в самом деле он использовал прилив ярости, какой обычно возникает от боли, чтобы крепче стиснуть зубы на шее своего противника. К несчастью, шеи на этом месте не оказалось. Спустя долю секунды после выстрела Пэтч повернулся, и зубы пса впустую щелкнули друг от дружку. Даже волшебная собака подвержена законам физики, диктующим свои действия импульса, тяготения, инерции и тому подобного, ввиду чего, хотя там, куда прыгнул анаксимандр Пэтча больше не было, пёс продолжил двигаться в выбранном направлении до тех пор, пока не встретился с полом, а также с несколькими другими разнокалиберными предметами. Когда он повернулся, намереваясь продолжить атаку, перед ним стоял толстяк, самодовольный и лоснящийся, с направленным на него пистолетом. За те несколько секунд, пока Пэтч собирался заговорить, а слова проявлялись на его губах, Анаксимандр вычислил, что вероятность осуществления смертоносного нападения на этого человека и тем самым выполнения требований, предъявленных к нему хозяйкой распивочной, по-прежнему высока. Однако ценой почти наверняка будет жизнь самого Анаксимандра, исход, несомненно, перевешивающий взятые им на себя обязательства, которые в конце концов заключались всего лишь в возмещении уборки ее заляпанного кровью заведения. Кроме того, необходимо было принять в расчет и новый фактор, возникший с появлением свитка и, похоже, превосходивший по значимости его предыдущую миссию. К тому же он ведь совершил добросовестную попытку выполнить то, что требовала от него хозяйка, даже потерпев при этом личный ущерб. Эти три соображения, по его представлению, совместно с данной себе клятвой выполнить свое обязательство когда-нибудь в другое время хозяйка ведь не говорила, в какой срок ей желательно видеть завершение его работы, позволили ему ретироваться без отлагательств, что было наиболее безопасным направлением действий. Губы Пэджа, наконец, сформировали первый звук, но Анаксимандр не имел желания слышать, как он будет произнесен. Пес метнулся под стол и, опрометью кинулся в открытую дверь, закрыв свой слух и для слов, и для выстрела из второго ствола пистолета. Хотя он не мог игнорировать жгучую боль в задней лапе, куда попала пуля. К счастью, лапа была с противоположной стороны от раненого плеча, что давало возможность совершить побег. Ведь если бы раненой оказалась другая лапа, это лишило бы его равновесия, опасно затруднив передвижение. Чувство боли представляет собой систему, благодаря которой ум, обитающий в теле, получает предупреждение о нанесенном этому телу повреждении, на которое он должен обратить свое внимание. Будучи невелико, Повреждение кажется лишь неприятным или невыносимым. Если нанесенный ущерб серьезен, то в обоих случаях функция ума состоит в том, чтобы убедить получившего повреждения заняться восстановительными работами. Если это невозможно, скажем, получивший повреждение не способен его исправить или ситуация препятствует необходимым для этого действиям, то нет большого смысла в том, чтобы продолжать и дальше ощущать боль. Тем не менее боль продолжает ощущаться, а следовательно, наделенному интеллектом псу ничего не остается, как ее рационализировать, то есть осознать, что да, в его плечевом суставе засела пуля. И действительно, в мясистой части его задней лапы имеется глубокая рваная рана, но все это ему уже известно. И поскольку он намерен заняться этими повреждениями при первой возможности, то какие бы мучения они ему не доставляли, к ним нет необходимости добавлять чувство страха, невзирая на то, что чувство это также внушается ему его телом, поскольку страх является собой превосходный способ настоять, чтобы ум занялся нанесенными телу ранами незамедлительно. Оказавшись на некотором расстоянии от места обитания Педжа, Анаксимандр вылизал свой круп, спрятавшись в выемке позади какого-то здания, но не стал задерживаться там надолго. Лишь настолько, чтобы удостовериться, что Педж его не ищет. Убедившись, что непосредственной опасности нет, и что он больше ничего не сможет сделать для своих ранений, он вышел из своего убежища и направился прямиком туда, откуда взялся свиток. Им оказался грандиозный дворец на самом верху торгового конца, в непосредственной близости от плезанца. Хромая и вопреки своей воле повизгивая, Анаксимандр оставлял позади себя весьма легко различимый кровавый след. Но этот след становился менее заметным по мере того, как раны подсыхали и покрывались коркой. И в любом случае, его больше интересовал тот след, которому он следовал сам, нежели тот, который оставлял за собой, ибо запах свитка был теперь очень силен и становился все сильнее по мере приближения к зданию. Поскольку присутствующая вещь пахнет сильнее, нежели отсутствующая, а Анаксимандр знал, что свиток по-прежнему оставался в руках Педжа и, следовательно, отсутствовал там, куда он направлялся, Запах, казалось бы, должен был ослабевать, а не усиливаться. Из этого пес заключил, что свиток сам по себе являлся лишь одним из целого ряда объектов, обладающих одним запахом, и что он мог ожидать найти один или множество подобных объектов вместе своего назначения. Зная все, что он знал, что в свитке были изложены условия распределения богатств Кларисы Делакруа, Матери Тривза, что она жила в трущобах вместе с Тривзом и его отцом, это он смог узнать по запаху, что если она жила в трущобах, а не во дворце впереди, то, скорее всего, можно было предположить, что она мертва, что Педж взял на себя труд раздобыть свиток, очевидно, с целью заявить ложные права на перечисляемые в нем пункты наследства. Анаксимандр смог заключить, что имущество принадлежавшая матери Тривза и или самому Тривзу, с которым его коллега Сириус был связан обетом службы, находилась впереди. Зная также, что человек – существо, склонное к приобретению и придающее большое значение накоплению и хранению вещей, и что жители трущоб не имеют ничего, но желают многого, он предположил, что, произведя разведку во дворце и составив перечень, пусть даже приблизительный, содержащихся там объектов, принадлежащих матери Тривза и или самому Тривзу, он сможет предоставить полезную информацию Сириусу, существу, которое Анаксимандр всегда стремился удовлетворить, ибо так сложилось в ходе их совместной борьбы бок о бок друг с другом. Так что Анаксимандр двигался дальше. Двери дворца были крепко заперты и достаточно прочны, чтобы противостоять усилиям, доступным собаке. Не мог Анаксимандр и поручиться, что если он просто подойдет и объявит о себе, ему будет даровано право войти внутрь. Поэтому он проследовал вдоль границы территории до такого места, где стена была достаточно низкой, чтобы он смог через нее перебраться. Он вспрыгнул на стену, вызвав протест в своих ранах, и заставив открыться только что подсохшие корочки, но тотчас забыл об этом, поскольку по другую сторону стены было несколько собак. Анаксимандр не почуял их раньше, из-за того, что все они были вымыты, надушены и причесаны, словно люди, ввиду чего начисто лишились собачьего запаха. «Как мы знаем, собаки в большинстве своем не способны разговаривать». Но это не означает, что Анаксимандр никак не мог сообщаться с ними, поскольку стайные животные владеют способом коммуникации, протекающей без слов, за пределами восприятия человека, нечто наподобие обмена мыслями. И хотя такая коммуникация менее точна, нежели человеческий язык, она обладает не меньшей сложностью и может с большей эффективностью использоваться для сбора и передачи информации. Анаксимандр спрыгнул со стены. Собаки, их было пять, все самки, окружили его и принялись обнюхивать. И хотя транскрипция обмена мыслями невозможна, поскольку он производится без слов, все же можно сказать, что их беспокоили его ранения, волновало его присутствие, восхищали его размеры, интриговал окутывавший его ореол магии, что они были искренне в своем желании хоть раз в жизни покинуть территорию вокруг дворца, подозрительны в отношении всего, неудовлетворены, голодны, недостаточно тренированы, а также обуреваемые сотней других эмоций, настолько специфически собачьих, что их никаким образом невозможно передать никому, кто сам не является собакой. Анаксимандр, хоть он и считал себя бывалым псом ввиду своей способности к речи и участию в людских делах, почувствовал себя несколько ошеломленным в присутствии такого количества других собак, да к тому же еще и женского пола. Так что на какое-то время все мысли о свитке покинули его. О том, что случилось на протяжении этого времени, пожалуй, будет лучше умолчать, ибо вуайеризм, Занятия, по меньшей мере, невежливые. Но после того, как они покончили с делами, которые собакам представляются вполне естественными и нормальными, хоть и вызывают у людей чувство неловкости, Анаксимандр вновь вернулся к тому, зачем сюда явился. Посредством обмена мыслями он выяснил все, что было известно его новым знакомым об интересующем его вопросе, а им было известно немало. Ибо у собак в этом месте... Почти не было занятий, помимо того, чтобы сидеть тихо и выглядеть милыми, ввиду чего их умы без помех наполнялись сведениями о делах здешних обитателей. Прежде всего, Анаксимандр узнал, что свиток был похищен самим Тривзом, Гемом и Присси. Пес опознал их по мысленному отпечатку их запахов. Как он понял, это событие вызвало во дворце большую суматоху, такую, что весь привычный распорядок этого места оказался нарушен. Затем он узнал, что в скорости после этого Клариса, которую здесь уже давно не видели, была официально объявлена мертвой и были предприняты усилия по розыску ее наследника, Тривза. И что, если его не обнаружат к концу этого сезона, большая часть богатств Мордью перейдет к ее ближайшему живому родственнику, дальнему кузену, который был хозяином этого места, и что все жители дворца в последнее время только об этом и говорят, даже слуги. Когда-то Клариса тоже жила здесь. Именно поэтому он смог учуять запах ее вещей. Но от нее всегда были одни неприятности. А потом она вообще плюнула на семью и сбежала со своим любовником, которого здесь не одобряли. Помимо этого у собак имелось много другой информации, которой они делились с Анаксимандром, попутно вылизывая его раны и всячески стараясь его успокоить. Однако Анаксимандр не мог позволить себе расслабиться, ведь он-то знал, что мать Тривза зажива, и что это одновременно и дает огромный шанс и представляет собой ужасную опасность, поскольку живой человек может заявить о своих правах на богатство, Но также может быть и убит, чтобы богатство досталось другому лицу. Теперь пес видел два пути дальнейшего развития событий. Либо богатство перейдет к владельцу этих самок, либо оно перейдет к Тривзу. И если оно могло перейти к Тривзу, то, видимо, потому Пэтч и делал ставку на такой вариант. Ведь он мог, прибегнув к своим средствам, вынудить Тривза передать права на эти богатства ему, частично или полностью. Причем весьма вероятно, что упомянутые средства будут включать в себя насилие по отношению к спутникам Тривза, в число которых входил и Сириус. Пораженный этой последней мыслью, Анаксимандр тотчас покинул своих новых знакомых, не бросив на них даже прощального взгляда. Впрочем, он оставил им свое чувство благодарности, а они взамен наделили его чувством надежды на его возвращение. Первым его побуждением стало бежать в трущобы и разыскать мать Тривза, чтобы рассказать ей все, что он узнал, и описать свои умозаключения касательно возможных последствий, чтобы она смогла сама решить, какой образ действий будет для нее наилучшим. Однако чем дольше он бежал, тем слабее себя чувствовал. Упадок сил был гораздо более резким, нежели постепенное истощение, какое порой случается, когда в рану занесена инфекция, что часто сопровождается лихорадкой и выделением гноя из зараженного места. Обратив внимание вовнутрь и прибегнув к тем чувствительным способностям, какими обладают животные, живущие сами по себе и полагающиеся на свое тело, Анаксимандр принялся искать что-либо необычное, и у него ушло немного времени, чтобы понять, что пули, которые использовал Пэтч, состояли из отравленного сплава. Он определил это потому, что рана на его крупе, где пуля прошла на вылет, оставалась чистой, в то время как от пули, засевшей в плече, исходило ощущение металлического жжения, и это ощущение распространялось в окружающую плоть. Больше всего его беспокоили горло и шея, которые заметно распухли. Вот уже онемело и ухо с этой стороны а за ним глаз, морда. И внезапно, в одно мгновение, Анаксимандр полностью обессилел и повалился на бок. Все, на что он оказался способен, это заползти под прикрытие груды дров, наваленных перед дверью одного из купеческих домов. После этого время пошло необычным образом. С одной стороны оно тянулось мучительно медленно, с другой — ускорилось. Анаксимандр то приходил в сознание, то снова уплывал в беспамятство, так что если бы его спросили, который сейчас час или сколько он здесь пролежал, он не смог бы ответить. В какой-то момент его обнаружил служитель и вытащил на улицу. Пес едва смог поднять голову, чтобы показать, что он еще жив. Дар речи покинул его. Его положили на тележку и куда-то повезли очевидно намереваясь избавиться от него, поскольку в конце концов он оказался вывален вместе с мусором возле границы трущоб и оставлен там. Помойные чайки внимательно его разглядывали и время от времени поклевывали на пробу. Позорно не иметь возможности защитить себя от паразитов. И Аксимандр лежал, переполняемый стыдом, чувствуя, как крысы покусывают его обнажившуюся плоть. Впрочем, никто из тех, кому довелось его попробовать, не сумел повторить попытки. Позднее пес заключил, что яд, видимо, отравил его мясо, сделав его несъедобным, так что он смог пережить их хищнические поползновения, хотя и не имел возможности защититься каким-либо другим способом. В какой-то момент, возможно, спустя несколько дней, ему удалось добраться до земли. Куча мусора, на которой он лежал, просела под собственным весом, и он скатился в лужу живой грязи. Здесь он остался лежать и уже вполне примирился с подступающей смертью, ибо не ощущал никаких намеков на выздоровление и совершенно ослабел от обезвоживания. Это чувство приближающегося конца достигло критической точки, когда, приоткрыв глаза, чтобы сделать, как ему казалось, последний вдох, он вдруг ощутил запах матери Тривза и увидел ее, всю в белом, с вычерненными глазами и босую, идущую по направлению к нему. Широко известно, что тех, кто находится на пороге смерти, зачастую посещают видение с другой стороны, близость которой позволяет ощущениям, свойственным этой сфере, просачиваться через границу. Однако Анаксимандр Будучи существом достаточно рациональным, решил, что это скорее нечто вроде галлюцинации, порожденной его мозгом, когда тот, потеряв всякую надежду на спасение, обратился к последнему средству достичь желаемого, имеющемуся в его распоряжении, то есть к фантазии. Впрочем, чем бы ни было его видение, пес собрал оставшиеся силы и прошептал «Клариса!» хотя бы таким образом в последний раз, выражая уникальность своего существа, способного изъясняться словами и описывать мир при помощи языка. Можно назвать это счастливым совпадением, если вы верите в подобные вещи или же судьбой, или же магией, или действием трупа Бога в сочетании с тем аспектом его духа, которым обладал сын Кларисы Дилакруа. В любом случае введение действительно оказалось матерью Натана Тривза, которая покинула свою лачугу после смерти супруга, как Анаксимандр узнал впоследствии, пока она пестовала его раны, возвращая его обратно к жизни. Клариса согласилась жить в трущобах лишь для того, чтобы принудить мужа использовать свою силу, однако он отказался это сделать, чем бы она его не искушала. После его смерти она решила вернуться в торговый конец и ожидать там Тривза, вступившего в права своего магического наследия. Клариса взяла Анаксимандра к себе в компаньоны, выказав недюжинную силу для женщины ее телосложения. Она несла его на плечах, пока они не добрались до дома, ключ от которого был спрятан под ведром возле входа. Здесь она развела огонь и накормила пса хорошим мясом, которое купила взяв несколько золотых монет из своего запаса. Начиная с этого момента, Анаксимандр стал принадлежать ей, связанной обетом службы. До хозяйки распивочной ему больше не было никакого дела. Пес и его новая хозяйка большей частью сидели дома, выходя лишь ненадолго, чтобы закупить припасов. Они пользовались услугами торговцев возле границы трущоб или в самих трущобах. Клариса старалась не привлекать к себе внимания, разгуливая по торговому концу, где ее хорошо знали ввиду ее высокого происхождения. По возвращении они занимали себя главным образом разговорами, что представляло достаточный интерес для обоих, поскольку история Кларисы сама по себе была невероятно увлекательной. И хотя Анаксимандр не знал ничего, что могло бы сравниться с ней по сложности, Его хозяйка много лет не имела собеседников, ввиду чего в ней накопилось желание выговориться. За несколько месяцев, на протяжении которых Натан Трифс содержался в особняке у господина Мордью, здесь можно не учитывать несоответствия во времени, прошедшем в городе и в обиталище господина, хотя такие несоответствия существуют, поскольку внутреннее пространство особняка, по словам Клариссы, расположена в обособленной промежуточной сфере, которая не идентична в вещественной сфере, где перебывают все остальные люди, они обсудили множество клочков информации, до сего момента неизвестной Анаксимандру. Прежде всего он узнал, что низкое положение тривзов в качестве трущобных жителей являлось относительно недавним поворотом в их судьбе. Это подтверждало предположение дворцовых собак. Но к этому добавилась информация о том, что после того, как обнаружилось, что Клариса беременна, у Натаниэля Тривза, отца Натана, случилось нечто вроде кризиса веры, вызванного стечением обстоятельств, детали которых Клариса пока что не желала обсуждать, и Анаксимандр не стал настаивать на этом. Каковы бы ни были эти обстоятельства, они привели к тому, что Натаниэль оставил все свои прежние дела. В чем они состояли, Клариса опять-таки не стала раскрывать, хотя они явно имели отношение к чему-то весьма важному и значительному, по крайней мере, судя по тому, как омрачалось лицо Кларисы каждый раз, когда ей случалось упоминать о них, и расстался со всеми своими прежними знакомыми. Он взял ее за руку и отвел в трущобы, где, судя по всему, намеревался умереть от бездействия. Достичь этого оказалось непросто, и прошло больше десяти лет, прежде чем ему это удалось. Для Кларисы это был ужасно трудный период, по вполне понятным причинам. Тяжело видеть, как тот, кого ты -то любишь, медленно, год за годом, разлагается и распадается на части. К тому же это ужасно скучно. Повседневные тяготы трущобной жизни в крайней степени утомительны. Тот, кто некогда обладал высоким положением, находит трущобы отвратительными по контрасту со своей прежней жизнью. Кроме того, хотя трущобы невероятно далеки от его прежней жизни, но все же не настолько, чтобы его не могли обнаружить те, кто к этому стремится. Но прежде всего она вообще не видела, зачем ему так уж понадобилось сделать это, когда под рукой имелись варианты получше. Далее Анаксимандр узнал, что, невзирая на все сказанное, Клариса не пожелала вернуться во дворец, принадлежавший ее семье, и вновь играть роль принцессы, поскольку придерживалось мнения, что подобное занятие является нелепой и недостойной тратой ее времени. С этим был связан разговор о том, чем она вообще занимается в жизни что имело некое отношение к Натаниэлю Тривзу, господину Мордию, госпоже Маларкои, Богу, организации, называемой крестоносцами, еще какому-то сообществу под названием Тонтина, какой-то вещи под названием Холст, а также давнему, к недоумению Анаксимандра, из ее слов выходило, что длительность этого периода измерялась столетиями, спору относительно превосходства того или иного аспекта из всего перечисленного. Работу по завершении этого дела Клариса продолжила в трущобах, где проводила эксперименты, направленные на желательное для нее окончание борьбы. Хотя в чем заключалась эта работа, она объяснять не стала. В-третьих, Клариса сообщила, что сейчас заканчивается определенный этап в истории упомянутого спора, что Натан, сможет выбрать один из множества путей, что те, кто рыл яму другим, попадут в нее сами, что пришло время снимать урожай давних планов и что будет необходимо уделить внимание множеству практических вопросов. В одном из них, касавшемся того, как поступить с трупом Натаниэля Тривза, Анаксимандр вызвался помочь, однако с него была взята клятва молчания, так что больше здесь об этом ничего сказано не будет. Все, что узнал Анаксимандр относительно этого третьего пункта, жизни своей новой хозяйки, увенчивалось сообщением, что Клариса вскоре собирается покинуть Мордью, и для этого потребуется ее возвращение во дворец, место, возвращаться в которое она не имела никакого желания. В-четвертых, одним из обитателей дворца был человек, навещавший Кларису в трущобах, характерной приметой которого было желтовато-коричневое родимое пятно на лице. Этот человек был ее далеким родственником, и хотя он постоянно делал попытки добиться ее расположения, на ее взгляд безуспешные, от него можно было ожидать помощи ввиду данной им некогда клятвы, а также их общих секретов, разглашения которых привело бы к его бесчестию. Все это было поведано Анаксимандру в таком тоне, который предполагал, что, словно в какой-либо стратегической игре наподобие шахмат, события в жизни его хозяйки и эпизоды истории Мордью следовало рассматривать как гамбиты, направленные в конечном счете на победу. Это были тонкие ходы, пестрящие уловками и жертвами, атаками и контратаками, позиционированием и маневрированием, а вовсе не, как можно было бы ожидать, обычное течение бесцельного существования, характерное для жизни множества других людей. Более того, Клариса неоднократно намекала, что в эту игру ей доводилось играть и прежде, и не один, а множество раз, и что события недавней истории – Ничто иное, как известное широкой публике результаты ходов, при помощи которых игроки пытались улучшить свое положение на поле. Впрочем, она всегда уклонялась от подробных описаний, объясняя это тем, что знания, раньше времени переданные тем, кто не находится на ее уровне осведомленности, могут исказить ход дальнейших событий. Также она ни разу не упоминала о Натане. Ее нежелание обсуждать этот предмет было настолько сильным, что Анаксимандр очень быстро пришел к пониманию. Ему не следует заговаривать о роли ее сына в вынашиваемых ею планах. И тем не менее однажды вечером, ближе к концу их пребывания в стенах дома в торговом конце, Анаксимандр все же ненароком повернул течение беседы в эту сторону. Они сидели перед камином, толстые поленья в очаге, благодаря позднему часу, уже почти превратились в угли, когда он произнес. «Как часто вы, должно быть, рисовали себе вот такой очаг, такое тепло и уют, пока жили в трущобах эти долгие годы?» Клариса улыбнулась его словам. Помолчав, она ответила. И как часто я буду вспоминать о них, когда Натан закончит свою работу, и этот город будет окончательно предан морю.